Одесса. Одесса – очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы» и еще «тудою-сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить – Половину населения его составляют евреи. А евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими. Любят для того, чтобы жить в веках. Копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жикеты. Чедолюбивые, потому что это же очень хорошо и нужно. Любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры. Но сбить их с позиции нелегко. Очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют, и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу. одесид противоположен Петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги, потому что они брюнеты, в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще, одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажет, это пахнет анекдотом. нет -с. дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости. Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти и скоро плодотворное животворящее влияние русского юга, русской Одессы. Может быть, Киссе единственного в России города, где может родиться так нужный нам наш национальный мопасан? Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее. Одесских певиц, я говорю об Изи Кремер, с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе с задором, легкостью и очаровательным, то грустным, то трогательным чувством жизни, хорошей, скверной и необыкновенно кам-мем эль-магрету, интересной. Я видел Уточкина, одессита пюрсан, беззаботного и глубокого, бесстрашного и задумчивого, изящного, длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий. Заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин. Он сошел с ума. Но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу. Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные толстопузы и добродушные телеса негациантов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 Пряный аромат акации, исполненная ровного и неотразимого света, луна над темным морем. В Одессе по вечерам на смешных и мещанских дачах под темным и бархатным небом лежат на кушетках толстые смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин. За кустами... Их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы. В Одессе люди воздуха рыщут вокруг кофеин для того, чтобы заработать целковый и накормить семью. Но заработать-то не на чем. Да и за что давать заработать бесполезному человеку? Человеку воздуха. В Одессе есть порт, а в порту пароходы, пришедшие из Нью-Кастеля, Кардифа, Марселя и Порт Саида. Негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увидания, поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увидания.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 Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, может быть, к кресту Святой Софии, таятся важнейшие пути для России. Чувствуют, надо освежить кровь. Становится душно. Литературная мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда, из солнечных степей, обтекаемых морем.